Слово 29. «Если кто узнает, что за артефакт в моих руках», — подумал Алексей, рассматривая лежащий на ладони ключ, — «быть беде». Убрав ключ в карман брюк, он задумчиво побрел обратно к своим товарищам и только сейчас ощутил себя в перекрестии чужих взглядов. Нахмурившись, он посмотрел на четырехэтажную террасу, забитую монахами. Что первый, что второй, что третий этаж, так и гудел. Поклонился очку... Каждый раз золотой горшок увидеть подихотел. Да так и не решился. Ха, ха ха Чем ближе он подходил к деду Арсению, Нику, Килибу, Иван Игнесу, тем громче и четче звучали насмешки монахов. «Чего это они?» – с интересом спросил у дедушки Алексей, кивая на террасу. «Их можно понять». Арсений удержался от улыбки, но в глазах его плясали искорки смеха. «Сам посуди». «Подошел ты, лег, к толчку», Марти перехватил нить беседы в свои руки и, не выдержав, громко хрюкнул от еле сдерживаемого смеха. «Открываешь такой дверцу и внимательно так пялишься на отхожую дыру», прогудел Ван «Да-да-да», Марти, согнувшись от еле сдерживаемого смеха, хлопнул себя по ноге, «а потом давай дверь дергать туда-сюда, туда-сюда, как мышь на кактус, и хочется, и колется». А с кем ты там разговаривал? Да еще и полупоклоны эти. Знал я, что ты немного странный, но чтоб до такой степени. Алексей слушал своих товарищей с легкой улыбкой. С одной стороны, его немного возмущало их поведение. С другой, он представил, как выглядели открываемые им мини-форточки со стороны. Главное, что никто так и не понял, чем я там занимался. В принципе, он бы с удовольствием присоединился к веселью, если бы не увеличивающаяся тревога. Думаю, они должны знать. На месте медных шахт сейчас вулкан. В пустыне наши достроили цепь бастионов от южного до леса, надежно перекрыв подходы к цитадели. Алексей говорил тихо, но подшучивания мгновенно оборвались, и все четверо жадно принялись ловить его слова. Лес ощетинился непроходимой чащей, но пропустил удар изнутри. Не досмотрел до конца, но наши вроде как смогли отстоять древо. Крепость получила передышку от постоянных атак с моря и сейчас может смело сосредоточиться на восточном направлении. Вольный маг прикрыл глаза на секунду, увидев перед собой бесчисленные шатры временных казарм и бесконечные обозы. Все войска цитадели сейчас в долине крови. Зелье, артефакты, оружие и броня скупаются по всему миру и льется в пустыню. Единственное, чего я не успел посмотреть, бункер. Но даже без этой объединенной армии порог готов к обороне. Он не стал говорить о портальном перекрестке, созданном мастером Марином и его учеником. Но утес он тоже заглянуть не успел и поэтому не хотел обнадеживать товарищей. К тому же он не просто делился информацией с друзьями. В первую очередь он записывал обращение к Ксандру и уважаемому Андрю. Ему давно уже не нужен был глаз дракона, чтобы отправить отложенное письмо иллюзию. Алексей чувствовал, что время уходит сквозь пальцы, и, сомневаясь, что судьба даст ему второй шанс, решил разом ввести в курс дела всех причастных. Немного подумав, он все же не стал ничего говорить про «Утес». Ведь там находится мастер-барк, а значит, ректор Академии в курсе о возможной помощи из других миров. Возможной, но это не точно. Хорошо хоть круг магов на их стороне. Алексей кивнул, заканчивая запись и давая понять своим товарищам, что поделился всем, что знал. Одновременно с этим он окончательно скинул со своих плеч огромный груз ответственности. Все, что он мог сделать, было сделано. Кольцо, квадрум, южный, медные шахты, Азис. Более того, он сделал не просто все, что было в его силах, а намного больше. Один человек, каким бы могущественным он ни был, не сможет выиграть войну в одиночку. Только союз разумных, только сплотившиеся государства способно противостоять угрозе извне. И вольный маг Алексей постарался дать очнувшемуся от спячки человечеству столько козырей, сколько было в его силах. Он не знал, возродится ли империя или претенденты не справятся с испытанием. Не знал, как изменится отношение цитадели, бастиона, крепости, леса и пустынных анклавов. Да он даже не знал, что будет завтра. Но в одном он был уверен на все сто. Народ сплотился, войны готовы к сражению, мастера без устали создают доспехи и оружие. Маги не вылезают из медитации, не брезгуя даже крошками силы. За жалких три месяца мир встал на военные рельсы, сделав все возможное и невозможное, чтобы встретить захватчиков, сталью мечей и жаром магии. Порог больше не молодой щенок, получающий пинки от грабителей, пролезших сквозь щели в заборе. Сейчас порог, молодой пес, набравшийся опыта. Он не лает, а терпеливо ждет нападения, чтобы молча вгрызться в горло захватчикам, будь то люди, ящеры, гарпии или волки. Станет ли он матерым волкодавом или погибнет в бою, не знает никто. Ни маги, ни сеть, ни даже боги. Главное, что у мира появился шанс выжить, а уж как он им воспользуется его дело. Алексей сжал в руке ключ, но его увидел, как перед ним появляется туманная дорога которую он столько раз видел в своих снах. «Пора», — подумал вольный маг, чувствуя, как ключ подталкивает его вперед, а туманный путь сам ложится ему под ноги. «Пора», — согласился Алексей, но после боя. «Один поединок погоды не сделает. Гонг!» Его мысли совпали с пронзительным стоном колокола, и настоятель храма, не желая ждать ни секунды, сорвался со своего места и, перемахнув через перила, спрыгнул вниз. Для обычного человека падение с четвертого этажа грозит смертью или, как минимум, серьезными переломами. Но человек в багровых одеяниях приземлился мягко, словно рысь. «Ты», — его палец указал на Алексея, — «карающая длань вызывает тебя». В голове у вольного мага сразу же всплыла детская ответка, но Алексей промолчал. Вместо мага ответил Денис ван Игнис. Он мой ученик, и, согласно уставу храма, я несу за него полную ответственность. Настоятель скрипнул зубами так, что Алексей всерьез забеспокоился о состоянии его эмали. «Как интересно они здесь лечат зубы», промелькнула в голове несвоевременная мысль, а монах тем временем, так и не поняв, что происходит, продолжил. «Значит, ты», узловатый палец жилистой руки метнулся в сторону Марти. Почему-то либо настоятель храма упорно игнорировал, словно его и не было, и Алексей понимал, почему. Никто в здравом уме не стал бы задирать этого здоровяка полного силы и достоинства. Во-первых, Денис с наслаждением потянулся, одним движением прогревая все связки и мышцы. «Ты уже вызвал моего ученика на бой, а значит вызвал меня». Во-вторых, глаза Ван Игниса вспыхнули желтым огнем. «Марти тоже мой ученик». «Щенок!» — с ненавистью бросил настоятель, сбрасывая с себя багровую накидку и оставаясь в простых холощенных штанах. «Отрыжка бездны! Ты никогда мне не нравился, и сегодня я очищу этот мир от нечисти!» «Нечисть — это ты!» — не согласился Денис к удивлению Алексея снимая наручи дзенли, пусть и в человеческом обличье. «Все так же издеваешься над послушниками и...» Денис брезгливо поморщился, вступая в круг. «Берешь под свое крыло смазливых слабаков, обещая им свою протекцию». Настоятель забыл про Ника и Арсения, чего и добивался Денис, и вперил в полудемона бешеный взгляд. «Ты будешь умирать долго, очень, очень долго», прорычал монах, бросаясь вперед. «Гонг! Как же меня бесит этот колокол!» пробормотал Алексей. «Не тебя одного», согласился подошедший к Алексею Ник. «Такое ощущение, что в загашниках храма их сотни». В смысле, рассеянно уточнил Алексей, следя за тем, как противники настороженно кружат друг вокруг друга. «Да я так!» — махнул рукой Ник. «Дела, так сказать, давно минувших дней». И тут же перескочил на другую тему. «Хотел бы я оказаться на месте твоего демонического друга? Самому стать демоном или надрать задницу настоятелю?» — с интересом уточнил вольный маг. «Второе, конечно», — косо взглянул на Алексея, молодой монах. «Это вряд ли», — вмешался в беседу дед Арсений. «Ты слишком легкомысленен, Ник». «А зачем напрягаться?» — пожал плечами монах, довольно щурясь от падающих ему на лицо солнечных лучей. «Я и так слишком долго был серьезен. И к чему это привело? К тому же с этими четками я любого противника одолею». «А ты заметил, что Денни снял с себя наручи первого настоятеля храма «Солнечная ладонь», уважаемого дзенли? Арсений кивнул на наручи, которые бережно держал Килип. «Ого!» – глаза монаха зажглись огнем любопытства. «Те самые?» – «Те самые!» – неодобрительно нахмурился дедушка. «Почему Денис, их снял?» «Потому что это костыли», – подсказал Алексей, приходя на помощь задумавшемуся монаху. «А мне кажется, понты!» – не согласился синик. «Мол, смотрите, я и без наручей смогу справиться с настоятелем». «Я бы сказал авторитет», — покачал головой Алексей. «Но в чем-то ты прав. Я бы тоже не стал лишать себя преимущества. К тому же, судя по ауре, этот тип накачался зелиями по полной». «Все правильно Денис делает». Килип с удовольствием присоединился к обсуждению наручей. «Нельзя постоянно полагаться на артефакты и зелия. Самое совершенное оружие — это твое тело и разум». «Хорошо сказано, мастер Килип, оценил Алексей. Но если есть возможность воспользоваться преимуществом, почему не увеличить свои шансы?» «Вечный спор», — улыбнулся дед Арсений. «И есть одно единственно верное решение». «И какое же?» — жадно уточнил Ник. «Делать так, как считаешь нужным». Арсений посмотрел на кружащих по рингу воинов. «Как тебе подсказывает сердце? Не слушать ничьих советов, не полагаться на авторитеты». «У каждого из нас свой путь, и ошибки, нами совершаемые, самое ценное, что есть в жизни». «Для меня честь», — ясно проговорил Килип, впечатленный словами бывшего настоятеля, «что вы являетесь учителем моего учителя и друга». «Ой да брось ты», — чему-то усмехнулся Арсений, — «куда мне до вас?» «Однако смотрите», — дедушка подался вперед и прикипел взглядом к площадке, — «начинается». «Начинается что?» — хмыкнул Алексей. «Соревнование, кто первый прожжет взглядом в соперники дыру?» Но тут же умолк, увидев, как начали расширяться ауры ваныгнеса и настоятеля. «Они ведут бой на двух уровнях?» — шепотом уточнил Алексей во все глаза, смотря на воинов и их ауры. «На трех», — также шепотом ответил Арсений. «Нам не видно, но ментальная схватка в самом разгаре». «Теперь, зная о ментальном поединке», Алексей действительно увидел третий слой сражения — ментальные щиты и осторожные выпады. Но на его взгляд Ван Игнес пока что одерживал верх. По крайней мере, его аура, превратившись в крылатого демона, вырывала из ауры настоятеля внушительные куски. Ха! Настоятель, поняв, что духовной силой полудемона не задавить, а ментальный щит дэниса крепче стали, ринулся в бой. Замелькали руки и ноги, Воздух наполнился хлесткими и глухими ударами, и все, без исключения зрители, завороженно уставились на смертельный танец. «Кромысло, лодочка, правый берег», — С скороговоркой шептал Ник, не только успевая следить за каждым движением бойцов, но умудряясь при этом комментировать поединок. «Радуга, двойная вершина, солнечный луч». Алексею названия приемов и ударов не говорили ровным счетом ничего, но голос Ника гармонично накладывался на идущий поединок. Маятник, малина, лодочка, сломанный сук. Дэнни с особо удачным ударом рассадил настоятелю скулу и, изогнувшись всем телом, умудрился поймать его правый локоть в захват. Хрусь! Все, Ник с недоумением посмотрел на настоятеля, продолжающего схватку, как ни в чем не бывало. Но как? Молодой монах нахмурился, не понимая, почему человек со сломанной рукой до сих пор не валяется на земле. Присмотревшись к лицу настоятеля, он с отвращением отшатнулся назад. Лунная пыльца. Наркотик? уточнил Алексей, с интересом наблюдая, как сломанный локоть приобретает нечеловеческую подвижность. Он воспользовался силой, для борьбы с которой был воздвигнут наш монастырь, поспешно пояснил Арсений, строго зыркая на Ника. Больше вы сказать мы не можем. Понятно, кивнул Алексей. Секретики. Сомневаюсь, что ему, дедушка с отвращением посмотрел на противника Дениса. «Это поможет». Алексей не стал спрашивать, почему. Он уже давно заметил, что пальцы Ван Игниса начинают слегка светиться изнутри. И не привычным огнем, а теплым, согревающим солнечным светом. «Сыха!» — резко выдохнул Деннис, сплетя пальцы в сложную мудру. «Хэ!» — в грудь настоятеля будто бы врезался солнечный молот, отшвырнув его назад. Из жилистого воина, перевитого узлами и сухожилий, словно из выбиваемого колотушкой ковра, полетела серебристая пыль. «Сурья!» — низким голосом рыкнул Деннис, накрывая появившуюся серебряную пыль солнечным покрывалом. «Пшш!» — от соприкосновения духовных техник во все стороны ударил пар, а настоятель, по звериному зарычав, бросился на ван гниса. Его глаза вспыхнули огнем, а кулаки полыхнули ярко-желтым светом. Солнечный кулак, прошептал Ник, показывая на руки настоятеля. Высшая ступе нет от него защиты. Джайрам выдохнул Денис, перетекая в замысловатую стойку и раскрытой ладонью встречая кулак настоятеля. Между двумя воинами вспыхнуло маленькое солнце и тут же погасло вместе с аурой настоятеля, по которому прошла невидимая глазу волна. Первым хрустнул кулак а сломанные от чудовищного напряжения кости кисти превратились в труху затем начали рассыпаться предплечье плечо ребра лопатки позвоночник таз ноги и ступни все за исключением черепа алексей владеющий стихией жизни с ужасом наблюдал как крошатся кости превращаясь в костяную муку как человек только что пышущий силой здоровьем и злобой превращается в кожаный мешок с мясом но хуже всего было что настоятель, несмотря на погашенную ауру и исчезновение скелета, был до сих пор жив. «Проклинаю!» Неимоверным усилием вытолкнул он из себя непослушные слова. «Дурак!» — с сожалением покачал головой Денис ударом кулака милосердно обрывая жизнь настоятеля. Еще и проклясть себя умудрился. «Поприветствуем нового настоятеля!» — раздался по храму Неожиданно громкий голос Арсения. Монахи неуверенно начали переглядываться, не зная, как поступить. Вроде по уставу все было справедливо, но... Демон в качестве настоятеля храма? Смотрите, не унимался Арсений, солнечная длань. Руки Дениса и вправду светились мягким солнечным светом, хоть в глазах и горел яростный огонь. А что, подумал Алексей, Денис, как нельзя лучше подходит на роль настоятеля боевого храма. «Посмотрите на его внутренний свет! Настоятель, избранный богами!» «А я задание выполнил», — довольно шепнул Ник, с трудом удерживаясь на ногах. «Уф! Характеристики?» — уточнил Алексей, подхватывая монаха. «И не только», — кивнул Ник. «Что дальше? Ты меня спрашиваешь?» «Ну да», — серьезно кивнул монах. «Межмировой турнир, все дела». «Ну пошли», — согласился Алексей, ничуть не удивившись новому спутнику. Так и знал, что все эти бонусы-сети, водопадом пролившиеся на меня в последнее время, это не награда, а шанс выжить в этом чертовом турнире. Что у меня есть в активе? Сборный артефакт заветы древних или по-простому ключик? Полный комплект имперского мага с развивающимся плащом. Родовые артефакты, три нераспределенных очка основных характеристик, два промежуточных капа, еда и питье, шатер, удобное кресло, сухпайки, куча артефактов. Пара шаров и амулетов, меняющих облик. Неучтенный в сети амулет пилигрима. Что-то было еще, точно что-то было. Ну да ладно. Алексей решил оставить подробный анализ имеющихся вещей на потом. В принципе, неплохо. Наставник и мотиватор дали существенный прирост к мане и резервуару. А когда цит вернется в цитадель, то и вовсе заживем. В общем, работать можно. Спасибо, сеть, за подготовку. Сейчас, когда последний кусочек мозаики встал на свое место, Повеселевший Алексей точно знал, что нужно делать. Достав ключ, он сжал его в руке и уставился на появившуюся перед ним надпись. «Внимание! Использовать ключик по назначению!» Порог готов к обороне, Деннису помог, Джо получил полный доступ к возможностям имперской башни магов, всех студиозов, кого было можно спасти, спасли, а по погибшим устроим поминальную тризну, когда все закончится. Даже на свидание, если можно его так назвать, сходить успел. «Жаль, только книгу Боги Порога так и не прочитал. Ну что, Порог, удачи тебе. У меня будет своя битва, у тебя своя». Мысленно попрощавшись с Порогом, Алексей еще крепче сжал ключ и прошептал непослушными губами «Да». Звуки окружающего мира резко затихли, а перед Алексеем и Ником появилась туманная дорога, которую заметил лишь Килип. Преподаватель физической активности удивленно вскинул брови, но тут же нахмурился и вскинул в приветствии свой пудовый кулак. «Спасибо, Килип. одними губами прошептал Алексей, ступая на дорогу. «И тебе удачи». Рядом беспечно шагнул Ник, равнодушно взглянув по сторонам. Легкомыслие монаха испарилось, словно снег на солнце, сменившись холодной сосредоточенностью. Монастырский дворик медленно таял, превращаясь в туман, в котором начали мелькать зловещие тени. «Внимание! Призвать на межмирный турнир остальных защитников порога?» «Да? Нет?» Алексей облизнул пересохшие губы и, уже зная, кого увидит перед собой, уверенно произнес «Да». Первым с легким хлопком появился Серый, приветливо хлопнул Алексея по плечу и подмигнул монаху здоровым глазом. За ним откуда-то сверху приземлилась фигура, закованная в технодоспех будущего. Летающий рыцарь крепости покосился на своих новых попутчиков, И перехватив поудобнее здоровенный молот, молча кивнул в знак приветствия. И самым последним на тропе появился Александр. Безмерно уставший, в опаленной мантии, но довольный и даже счастливый, Алексей улыбнулся и, вспомнив свои бесчисленные сны, не удержался и активировал скрытые свойства своего плаща. Если кто-нибудь посмотрел бы на необычную компанию со стороны, он бы увидел, как по туманной дороге шли пятеро. Мак в развивающемся плаще Трехметровый космический десантник, под оспехом которого ползли светящиеся руны. Некромант со странным посохом, навершие которого состояло из светящегося черного креста, заключенного в ослепительно-белый круг. Отрешенного вида монах в багровых одеждах и деревянных сандалиях, через плечо которого были перекинуты черно-белые четки. И слегка прихрамывающий воин в сером плаще с накинутым на голову капюшоном. Вокруг них летали серые тени и клубились невнятные очертания туманных завихрений. Пятеро мужчин шли по туманной дороге, навстречу своей судьбе, на межмирный турнир за право владения ключом к межмирной портальной сети. За право владеть порогом. Утес мастера, мастер Марин и мастер Барк. Внимание, создано чудо света перекресток миров. Активация возможна через 9 дней. Получилось? прошептал смертельно уставший Барк, смотря на гордого мастера Марина. Получилось, ученик. С трудом скрывая благоговение, прохрипел мастер Марин. Получилось. Внимание, назначьте координаты для создания духовного моста со вторым континентом. Внимание, назначьте координаты для создания духовного моста с изумрудным миром. Внимание, назначьте координаты для создания духовного моста с миром Ромула колония псиглавцев. Внимание, назначьте координаты для создания духовного моста с миром Виа Витая, мир арена». «Ну все, Алексей», – прошептал Барк при помощи мастера Марина, сумевший за каких-то три месяца создать перекресток миров. «Мы сделали для порога все, что смогли. Теперь дело за тобой». Челябинск, октябрь 2020, январь 2021 года.